уши из-за моря светило лес и горы золотила По полям да по лугам пар поднялся к облакам. В роще птицы пробудились, встрепенув загомонились и веселую толпой понеслись на водопой. Заяц выскочил к опушке, сел, трусливо поднял ушки, лапки кверху подобрал, поглядел и в лес удрал. Лай раздался в деревушке. Растворились избушки, заскрепели ворота всю дугам и суета. Там с оржанием и сердитым коней в стойлах бьют копытом. Здесь коровушки мычат, в поле в травушку хотят. «Иль заспалась ты, хозяйка, выходи да отворяй-ка! Слышишь, кличет на лужок нас, приятель-пастушок!» Блеют жалобные овечки. «Отпустите в поле к речке. А в курятнике петух загорланил во весь дух. «Молодуха, выйти с хатки! Что за глупые порядки? Мы проспались уж давно, тут нам тесно и темно!» А за ним кричат на наседки. «Истомились наши детки, да и нам-то нелегко! Отворите ко-ко-ко!» Расходилось все селение, что твое столпотворение Крики, топот, стук, гомон С громким смехом перезвон